Глава 32. Повесить или расстрелять? «Так, вернемся к нашим баранам», — решил Макс. Основные вопросы вроде решили, но оставались задачи куда более глобальные. У нас там начал было он, но обратил внимание на сидящую у стены Грисаю. Ее поза была весьма странной, словно запястья были приклеены к полу, а остальное тело оставалось свободным. Судя по тому, что взгляд Грисаи затравленно бегал по всем присутствующим в зале, влияние Майнаки спало, а значит, несчастная забыла все, произошедшее с момента укуса. «Ну вот, снова представляться», — мысленно проворчал Макс. «Зафиксировал, чтобы не удрало», — пояснил Хамки, заметив, куда смотрит его друг. Итак, Макс во второй раз попытался начать фразу, но ему снова помешали. Сзади раздался странный звук, а рот хамки растянулся в ухмылке. «Сочный стейк из волчатины, не желаешь?» — ухмыльнулся он. «А Макс обернулся и увидел прямо перед собой перепуганную волчью морду. «Сягна, ну конечно, раз чары пали с гриса, и то его прозрение себя ждать не заставило». Судя по его позе, Хамки телекинезом поймал инопланетянина в прыжке, заставив зависнуть в воздухе без возможности шевелиться. А судя по зажатому в его руке мечу со светящимся лезвием, целью прыжка было снести спецназовцу голову. Сидевшие неподалеку Лика и эка не успели никак среагировать на внезапного гостя. Видимо, до конца еще не пришли в себя и больше пытались понять свои ощущения после второго рождения. Нежели смотрели по сторонам. Зря ты выпался сюда, псинушка. Хана тебе скотина подлая, прошипел Хамки, коварно потирая лапки. Негожно моих друзей из-под тишка нападать. Хамки, остановись, приказал Макс, понимая, что через мгновение к Синоре превратится в ту же кашу, что и его менее везучие собратья, останки которых попались Максу в одном из коридоров. Хватит крови! Парень успел заметить животный ужас в глазах пришельца, а уже в следующее мгновение тот развернулся в воздухе и с дикой скоростью исчез в открывшихся дверях рубки. — И чтоб я тебя больше не видел, тварь блезлая! Попадешься на глаза — убью на месте! — грозно пропищал Хамки в уже закрывающейся створки. Глупо это было, Макс! — проворчал он. — Не вижу смысла его жалеть. «Но раз тебе приспичило поиграть в доброту, получи распишись». «Откуда в тебе столько злости?» — подивился Макс. «В одном из коридоров я видел множество развороченных трупов. Зачем ты поступил с ними так жестоко?» «Я вот слушаю тебя и думаю, ты садист или все же дурак?» — вздохнул Хамки, покачав головой. «Что ты несешь?» — схватился за голову Макс. Мне доводилось убивать, но я не взбивал своих врагов в кровавую кашу, доставляя им адские муки. Значит, дурак уже привычно припечатал лапу к лицу Хамки. Макс, ты улавливаешь разницу между терминами «эффектно» и «эффективно». Ну да, а это тут при чем? Потому что у нас тут идеальная иллюстрация этой разницы. То, что ты видел в коридорах, эффектное. Но неэффективное убийство. на то, что считаешь гуманным ты, подозреваю, что речь о пуле в лоб – это эффективный способ. Но очень жестокий. Э? Макс, ты думаешь, что выстрелом в голову убиваешь врага быстро, верно? А нет. Боль, агония и прочее длятся некоторое время. Пусть лишь одну-две секунды, но есть еще миг, пока ты вскидываешь оружие. И это время успевает показаться твоей жертвой вечностью. Вечностью боли и страха. Я же убивал пришельцев совсем иначе. все атака буквально разделяла их нервы, не давая испугаться, почувствовать боль, ощутить угасание сознания. Все произошло быстрее, чем их нервные импульсы могли доставить в мозг информацию о повреждениях. Вот они были, и вот их не стало. Все. Идеальная, мгновенная и безболезненная смерть. Я не садист. Моей целью было устранить их, а не замучить или заставить трепетать, страдать и биться в агонии. но ну, то, что они стали похожи на фарш, как-то заявил «ну простите». Очень эффектное повреждение, если смотреть со стороны. Но сами они даже не поняли, что умерли. Не успели испугаться, раскаяться, осознать свои ошибки. Так что с воспитательной точки зрения весьма неэффективно, он усмехнулся. Если у убийства вообще может быть воспитательный эффект. Хамки, ты ужасен», — простонал Макс, хотя в глубине души понимал, что особо возразить ему нечего. И все же это перебор. Нельзя относиться так к живым существам. Ты ведь мог сначала попытаться поговорить, а не крошить их, даже не попробовав вникнуть в ситуацию. «Макс, у тебя комар на правой вдруг сказал Хамке, посмотрев Максу куда-то в район шеи. «А?» — парень рефлекторно шлепнул себя по лицу. В тот же момент обратил внимание, как растянулось в ухмылке лицо Хамки. «Не было там никого!» «А если бы был, ты бы прихлопнул несчастную букашку, раз и в лепешку. А за что?» «Я же сказал, что он просто сидит». «К чему ты клонишь?» Макс понимал, что его сейчас в очередной раз макнут носом в собственное дерьмо, но не переспросить не мог. «Просто не понимаю тебя», — хмыкнул Хамки. Ты сам, не задумываясь, сейчас убил бы живое существо. Да, оно другого вида, просто насекомое, и поэтому ты не воспринимаешь его как нечто разумное. Для тебя ценность его жизни равна нулю. В твоей системе ценностей его просто нет. Для тебя он – лишь мелкая помеха. А теперь подумай о том, что для салонганца любой иномерец – это комар для человека. Не сравнить ни уровень разумности и осознанности, ни технологии. Мы ведь даже не с одной планеты. Для нас все, кроме других салонганцев, низшие существа, которых мы не воспринимаем за что-то маломальски значимое. Пустое место просто. Так что прежде чем обвинять меня, посмотри на себя. Много нового узнаешь. Салонганцы в этом не лучше и не хуже людей. И те, и другие считают жизнь некоторых живых существ чем-то незначительным. Но мы хотя бы не пытаемся учить других гуманизму. Ничего, кроме сердитого сопения, Макс выдать не смог. Озвученные аргументы крыть было нечем. У самого рельца в пушку. «Забей, потом эту философию обдумаешь», — сказал Хамки. «У нас тут воспитательную беседу провести надо».